«Я что-то не так сказал?» Старик поднял бровь. Кажется, мое отношение его задело. «Да не, все норм, Родион Павлович. Примерно так выходит. Поправьте, если я ошибаюсь. Давным-давно, без всяких видимых причин, некоторые люди стали мутировать в ноусов Но не от рождения та мутация проходила, а внезапно, часто у взрослых людей даже. И теряли люди те память, а когда в себя приходили, обнаруживали себя в крови и дерьме, иногда среди горы трупов и никто не знал о причинах недуга столь тяжкого, и не могли помочь лекари известные. Впрочем, те, кто изменился и выжил при этом, силу обретя, уже и не задавались подобными вопросами. Но это только присказка, сказка-то впереди будет». «Ой, воспитал на свою голову. Знаешь, Ваня, начитанность ведь не только для сарказма можно использовать. Я лишь в начале пути, о мудрый наставник». «Ладно, я тебя понял. Считаешь, что я вру или упрощаю?» Второе. Не думаю, что вы бы стали мне врать, я ведь со временем сам правду узнаю, но либо очень сильно упрощаете, что не дает мне до конца понять ситуацию, либо не договариваете. Тогда что ты хочешь услышать? Как один крестьянский сын из глухой деревни, в Орловской губернии, пришел в себя описываемым тобой образом? Как ужаснулся он содеянному и бежал из родных мест, да сел в большом городе? как встретил он себе подобных, и никто не мог дать ему внятного объяснения происходящему. Или про то, как создавались первые кланы новусов, ничем на сегодняшнее не похожие, поскольку в основе тех сообществ лежало желание выжить и понять себя, а не жажда подмять под себя мир. «Далеко вас от малой родины занесло?» «За свою долгую жизнь, Ваня, я много где побывал. И много чего видел». И далеко не всему увиденному могу дать объяснение по сей день. Хотя, как ты понимаешь, жизненного опыта у меня на десяток олухов вроде тебя хватит». Впервые на моей памяти старик выглядел ожившим. Обычно-то он такой весь из себя Будда в засушенном виде, которого страсти мирские не волнуют, а сегодня даже из-за стола поднялся, принялся небольшое пространство кухни шагами мерить. «Еще я могу тебе рассказать о том, как средство выживания стало самоцелью и превратилось в то, что ты сегодня вокруг себя видишь. И про войну с Китаем могу поведать. Ты скажи главное, что конкретно тебя интересует. Только учитывай, что по каждому из заданных тобой вопросов нам с тобой не по часу говорить придется». «Вот, это уже похоже на правду. Не знаю, мне старика удалось зацепить». Или он сам так разговор спланировал. Но, похоже, мы, наконец, подошли к подробностям. Тогда давайте начнем с функций. И с того, почему это альтернативная ветвь развития хочет уничтожить новусов. Тогда придется с самого начала, иначе ты ничего не поймешь. С легкой издевкой согласился наставник. Родион Павлович не солгал, что разговор изрядно затянется. Нам потребовался весь день на то, чтобы я худо-бедно разложил по полочкам им сказанное. Хорошо хоть на кухне сели, было чем подкрепиться, пока говорили, а то бы желудок к позвоночнику прилип. Надо сказать, рассказ наставника отличался от общепринятой истории, которую я уже немного знал, не слишком. В деталях, но зато кардинально все менявшим. Старшие поколения не лгали своим детям и воспитанникам, они просто не говорили всей правды. В официальной версии утверждалось, что ноусы появились в начале прошлого века, И сразу же стали формировать кланы, понимая, что они – будущее человечества. По словам Родиона Павловича, все было далеко не так благостно. А отдельные эпизоды первым поколением вообще из истории были стерты. Таких, например, как парочка крестьянских восстаний, возглавляемых новосами, или истинных причин кадровых чисток в сталинском управленческом аппарате. В результате она стала походить на историю государства российского, которая переписывалась так часто, что сейчас в ней уже сам черт ногу сломит. Ну или, по крайней мере, не слишком умный студент, вроде меня. Ладно, по порядку. Новусами стали называть себя первые мутанты в Европе на рубеже XIX и XX веков. Именно немецкие, французские и английские суперы выдвинули теорию о новом витке развития человечества и как результат появления сверхлюдей. Это из философии их тогдашней здорово перекликалось, С тем же Ницше, например, ну и вообще с бременем белого человека. К тому же Старый Свет как раз переживал бум научно-технического прогресса, в котором Богу и прочей метафизике отводилась очень незначительная роль. В общем, семена на благодатную почву легли. В Российской империи, где развитых более-менее городов имелось на порядок меньше, чем в Европах, а народ был больше темный и невежественный, все было с точностью наоборот особенно в глубинке. Перерожденные, а было среди них множество выходцев с низов, не особенно разбирались в том, что с ними произошло, а банально пытались выжить. Разными способами. Кому-то суперсилы в голову ударили, и они принялись разбойничать в своих медвежьих углах, периодически поднимая на вилы поместное дворянство и купечество. Тех же, кто был поумней бежали в столицы и там пытались наладить новую жизнь. Противовес агрессивным, к себе внимание не привлекая, они-то и выжили, заложив основу для будущих кланов, а те, кто кровушку лил, в конечном итоге в землю легли. Против карательных отрядов армии у одиночек шансов не было изначально. До революции 17 года новосы успели сбиться в сообщество и даже наладили какие-то связи с коллегами из соседних стран. Жили, кстати, тогда они большей частью мирно и дружно. Наверное, потому что было их мало и делить еще было нечего, а исследовательский зуд объединял, несмотря на границы и языковые барьеры. Оттого, вероятно, и вышло, что русские суперы приняли версию Запада почти без правок и себя стали называть по-западному. Потом пришла революция, которую сменила гражданская война, разрушившая все имеющие международные связи. В условиях вынужденной изоляции границы-то почти закрылись, Новусы начали поход за властью. Русские, в частности, пришли к уже уверенно чувствовавшим себя на вершине пищевой цепочки большевикам и предложили сотрудничество. Питерские и московские мутанты прекрасно понимали, что, несмотря на все свои силы, они не могут тягаться с государственной машиной, даже такой новорожденной, как Республика Советов, имевшей опыт в искоренении инакомыслия. Победители не стали запирать суперов по лабораториям, хотя отдельные попытки и имелись, а вместо этого стали использовать их, как воинов, разведчиков, провокаторов и лекарей. Многие партийные бонзы того времени ни одно покушение соратников смогли пережить, опираясь на целительские возможности наставников. Взамен новосы получили определенную автономию, но под пристальным надзором государства и обязательным призывом на действительную воинскую службу, если дело мировой революции того потребует. Суперы согласились и принялись активно заполнять своими людьми надзорные органы, закончив это дело как раз под большую чистку партийной номенклатуры в 30-х годах прошлого века.